Полюшкин не знал, что Дрюня живет там, в коммунальной квартире, где, как и у него, у Павла, по стенам коридора висят цинковые ванны и корыта, велосипеды и тазы. Только коридор этот несравненно длиннее, чем во флигеле у Павла, со своими поворотами и коленцами, темными углами и черными кованными сундуками у дверей. Потолок был высокий. Прокопченный, и под ним в углах в паутинных сетках скапливались с общей кухней запахи подгоревшего лука, убежавшего молока, жареной трески. Кисли бродили там вверху и держались неподвижным стойким облаком. Не знал Полюшкин, что кухню, ванную с газовой горелкой и бесконечный темный этот коридор убирали жильцы каждой из двенадцати комнат по очереди. И в свое дежурство элегантный при первом знакомстве Дрюня, а у себя в коммуналке для всех Андрюшка, надевал длинные сатиновые шаровары и футболку с треугольным вырезом, естественный наряд тёти Зины Полюшкиной, брал свою тряпку и свое ведро, ставил ведро на таз, пока грелась вода, Ножом настругивал в нее кусок хозяйственного мыла, разводил горячую пену и мыл кухню, ванную, уборную, коридор, а также площадку перед входной дверью со стороны лестницы. Площадка была выложена кафельной плиткой. Под горячей мыльной пеной плитка обнаруживала общий цветной рисунок, который она составляла из квадратиков – изящный декадентский цветок ириса. Дрю не отмывал его. Промывал и вытирал до блеска. С ожесточением, сосредоточиваясь на вожделенной мечте когда-нибудь пристроить этот цветок на достойное место, в новую просторную ванную комнату какого-нибудь капитального дяди-соледника, понимающего толк в антикварных вещах. Ведь в четырех углах площадки, в лепестках и завиточках, Дрю отмывал и четыре цифры. Подтверждали они что ирис этот расцвел в конце прошлого века. Который год Дрюня живет на Арбате. В небольшой, хотя очень высокой, светлой комнате лишь ночует. Трудами научными занимается в библиотеке. Остальные основные труды заставляют его псом несытым гонять по всей Москве. Не в блокноте. В лаборатории в персональном компьютере на блоке памяти записана у Дрюни бесценная информация, где будут сгружать в магазин финский гарнитур для кабинета, куда подъедет арабская спальня или когда ему Дрюни вынесут югославские сервизы из красной керамики. Разбуди Дрюню посреди ночи, и он едва протрет глаза, скажет — куда поедем с ним утром либо днем, а может к закрытию, чтобы взять то, что нам захотелось. В этом профессиональная гордость Дрюни. Он необходим, пусть не всему человечеству в целом, но той выдающейся части его, которая четко знает, чего хочет и сколько это стоит. Еще ничего не было известно, оказывается, Полюшкину, а потускневшим как-то вдруг вяло идущим рядом с ним человеке, а ему почему-то так хотелось, уже так необходимо было слышать Дрюню и слушать его. Павел никогда не думал, что может быть таким настырным, неотвязным. А как ты в Москве оказался, допытывался он, у засыпающего на ходу Дрюни. Они у стола договорились быть на «ты». «Проще простого», — зевая, отвечал Дрюня. Арзамас наградил меня отличной биографией. Рабочая семья, школу окончил с золотой медалью, ушел в армию, вернулся. Для два года отрубил в артели металлоремонт. Чуть там совсем не остался золотое дно павленок. Веришь ли, в то время в день каждый уносил в кармане минимум по десятке. Отец у меня, пока я был в армии, помер, мать ненамного его пережила». Это сейчас, когда я в Москве, родня ко мне зачистила, а тогда рядом никого, кроме соседа-инвалида войны, неизлечимо больного. Пришел он как-то ко мне. Варзамас, всегда успеешь вернуться, сынок. Пока голова светла, пока я жив и могу помочь тебе, кати в Москву. Медаль есть, армию прошел, стаж рабочий имеется, иди в науку». Я уже разбирался к тому времени, кому сколько платят, и отвечаю ему, дядя Афанасий. Я в артеле больше столичного доктора наук зарабатываю. «Дело твое», — сказал мне сосед, — «не настаиваю, но подумай. Примут тебя в Москве в институт, помогу продать дом, деньги определю тебе на сберк книжку. На первое время в столице их тебе хватит. Ты малый, бережливый. Я гляжу на ветер, их не пускаешь, а ведь мог уже». «Знаю я твои артельные дела, доберутся до ваших жуков, и деньгами своими не успеешь попользоваться». Эта угроза на меня не подействовала. Но я взял летний отпуск, поехал в Москву, как-то лихо прошел собеседование и стал студентом. Потом именной стипендиат оставили в аспирантуре. Я тогда уже начал понимать, мне нужна как минимум Москва. Ну, и как максимум, тоже она, родимая. Старался. Выгодная женить бы мне не светила. Ни внешних данных, ни именитых предков с должностями и прочими удобствами. Даже маломальски приличной зарплаты у меня не было. Одна надежда — на себя. Чувствую, нового слова в физике не скажу «хоть режь меня, хоть жги меня». А вокруг головастые тыркаются со своими гениальными идеями, как обыкновенные дураки. А для элементарных опытов одного нет, другого не завезли. Ну, сначала за влабу наладил аппаратуру. С техниками в институте я в контактах, даже без бутылей обхожусь. Выбирали меня все время в правком. Кому жилье пробил, кому детей в ясли пристроил, так они погроб жизни моей техники. Профессору для его опытов так все отладили, что он банкет нам закатил, а меня из общежития вызволил даже комнату на Арбате. Профессор стал лауреатом, я москвичом. В отделе постепенно привыкли, что вся надежда на Андрея Егорыча, он все может достать. Да и мне на месте не сиделось. Москва открывает такие возможности павленок. Я выстраивал свои стратегемы. На меня стали смотреть снизу вверх. Круги интересов и желаний росли, ширились, расходились по столице, прихватывали новеньких. Все меня благодарили, никто не хотел оставаться в долгу, ты понял? — Понял. Павел не сразу понял, что он должен был понять, но все-таки согласился с Дрюней. — Видел сегодня в квартире финский кабинет с углом? — Видел, — сказал Павел. Он вместе со всеми заглянул в кабинет хозяина дома и полюбовался на новую обстановку. Самое стремное, Павленок, развернуться нам в сторону технического прогресса. А ведь мы упорно задом к нему стоим. Семь потов с меня сошло, пока я это своим клиентам втемяшил. Тупые башки. Проще было их поотрывать и выбросить. А с кем тогда работать? Ну вот. Дома поставил себе личный телефон с автоответчиком. Следующий шаг. Не ищу я, что, где, когда, а мне звонят, сообщают, и не только это, но и свои потребности. Вечером прослушиваю запись, утром ввожу информацию в компьютер, обрабатываю. Передо мной на дисплее ясная картина трудового дня, вплоть до двенадцати ночек павленок. Иногда такие красивые цепочки выстраиваются, диво-дивные. Зарубежным воротилом такое в самом глубоком сне не привидится. Фирмский гарнитур, у которого мы сегодня были в гостях, как он в дом со склада пошел, не знаешь? Начну сначала. Один агромадный козел, смос мебель торга, срочно выжелал на три дня номер в гостинице торгового центра на Пресне. Тот, кто этот номер ему дал, Захотел годовой абонемент в закрытый, стало быть, престижный теннисный корт там же, в парке, но от спорткомитета. Теннисист немедленно потребовал консультацию у медсветила для приехавшего нужника с дальневосточной периферии. Отсветила отделались легким испугом, именным приглашением с супругой на фильм «Коктейль» во французское посольство. Посольским ушла картина современного художника-абстракциониста. Художнику за нее отслюнил три куска, ныне счастливый обладатель, финского гарнитура. Все просто и ясно. Я был элементарный связист. На все про все у меня при наличии полной информации на руках ушло три часа. Четко каждому отзвонил и пояснил, где, что и у кого брать. Телефон у меня кнопочный с памятью. Так что, если бы все клиенты сидели на своих местах, я и за час управился. А себе навар? Оплата по прейскуранту, в зависимости от степени сложности услуг. И ни разу не прокидался? Пока нет. С тех пор, как усвоили, что бабки должны быть все время в движении. Только тогда они превратят жизнь в удовольствие. Круг моих клиентов растет не только количественно, но и качественно. Отбираю крупняк, люблю капризы богатых людей. То им котенка, породы голубая шиншилла, заграничной родословной, то футбольный мяч с автографами Пеле, Марадона и Яшина, то гарднеровский чайный сервиз на 12 персон, то путевку в круиз по Средиземному морю, чтоб я так жил». «Заживешь», — обнадежил Павел, — «поднакопишь и заживешь при таком раскруте». «Нет, павленок, нет, богатыми родятся, связист может стать лишь приблизительно богатым. Когда начинаешь с нуля, слишком много надо дыр латать, либо воровать по-крупному». А я не по этому делу павленок. Меня вдохновляет сам процесс моего участия в активном расшвыривании бабок другими. Допустим, стану я, как ты мне пророчишь, богатеньким Буратино, и меня ждет тогда тоскливая судьба моих клиентов с большим карманом. Им некогда и негде было тратить бабки, пока не вышли они на меня». Они втянулись в производство фанеры, а на это уходит жизнь павленок. Целая собственная жизнь. Деловой человек даже радуется по-деловому. Он шалеет от кучи своих денег. Но они просто куча денег в обмен на целую жизнь. Но теперь сам Полюшкин делает широкий заказ. И дрюни ему запросто с профессиональным шиком отвечает. Согласен. Жду сигнала и позволил Павлу развернуться в самых смелых мечтах. Ты знаешь, на нахальство мы не идем, у нас чисто, и обоим всем двоим выгодно. Душа моя, что же так мы забылись с тобой, что чужие проблемы и люди будто смяли все радости наши, будто заняли все наше время, а не только дома, переулки, Москву, и теперь даже ночью перестала взлетать ты свободно, и усталая дремлешь со мной. Разве ты, как и я, прекратила считать наши годы? Все, и те, что прошли, и которые жить нам осталось, а тревожит одно лишь — откуда появятся силы, ну хотя бы на сегодня? Потому что нам надо успеть Приближаясь к концу, рассказать все, что нам передали переулки родные, соседи и дом наш, вернувшийся к жизни, и бессмертная наша Москва. Так лети же, душа моя, я тебя отпускаю. Я завидую, ты легко без препятствий уже кружишь над нашей грушей, заодно тебе видно, как тепло и как чисто во сне нашего старого дома, ведь ночами теперь он один. И никто не тревожит его крепкого сна до утра. До будильника, первой синицы, или стайки шальных воробьев, Или хриплого вскрика вороны. Как ты думаешь, душа моя, а дом наш теперь нас с тобою признает? Может, там у дверей пропускная система? Вы к кому? — спросят нас. — Предъявите... К дому, скажем с тобой мы, и нас обязательно впустят. Марина с Юрой звали Павла почайпить. Они дружно допоздна сидели на кухне втроем одной семьей. Последние дни за старым самоваром. В новом доме Марины он станет частью кухонного интерьера. Бездельник-самовар, уйдет на пенсию. Считает, что ему еще повезло, другие давно ржавели в куче утиля. А пока он старается, выбивается из последних сил, чтобы угодить своим друзьям-хозяевам. Закипает молниеносно, жар держит до позднего вечера. Они сидят вокруг самовара, и все об одном и том же. Кто из знакомых новоселов как устроил себе гнездышко, где, что, почем доставал. Самовар вслушивается, выходнообразные, малопонятные ему сообщения. От них становится ужасно скучно. Так и бросает в сон. Но надо держаться, не расслабляться, не остывать. Полюшкин не мог, естественно, рассчитывать на широкую разудалую свадьбу в ресторане. Они с Церерой в целях экономии счастливо распорядились несколькими тортами и шипучими салютами для отдела. Остальное принесли сами женщины. Тут было все, от пирогов и колбас до грибочков и огурчиков с помидорчиками домашней засолки, а также разнообразные наливочки, прямо смотр кулинарных талантов. Столы вытянулись в один ряд от окна до двери, и, как в лучшие дни, полны они были всевозможных яств. Специально приглашенное верхнее начальство заглянуло. Всего отведала, все одобрила. Троекратно расцеловала сдержанно улыбавшегося новобрачного, чмокнула ручку все еще будто в чем-то неуверенной цереры. Но главное от имени правкома, дирекции и так далее, был вручён новобрачным ордерок на двухкомнатную квартирку с требованием в деликатной форме, разумеется, через определенное время. Предъявить и третьего жильца, наследника, так сказать. От себя Бобров самолетовым преподнесли индийскую вазу с именной дарственной надписью. Все шло по намеченному плану, а сверх плана в углу отдыхал в коробке цветной телевизор Рубин. Большую часть средств деда отвалил на него из своих фондов и из собственного кармана, Но и женщины не поскупились, скинулись, расщедрились. Нового начальника надо баловать. Верхние доктора наук долго не засиделись. Встали, дружно гаркнули горько, отметили высокий уровень выполнения их призыва и позвали с собой Крутого. «Александр Иванович, поехали, а?» «Спасибо, я тут еще со своими побуду», — ответил деда. «Хорошо мне сегодня», — улыбнулся он своей блуждающей младенческой улыбкой. «Давно на свадьбе не гулял». «Так мы быстро по домам и вам машину вернем», — пообещали молодым руководителям. «Руслан будет ждать, сколько нужно». Деда, все еще улыбаясь, закивал. Ушло высокое начальство и стало всем легко и весело. Сразу спели песню про храбрых зайцев, а нам все равно, а нам все равно. Максимова вытащила деду на пятачок плясать русского. Церера с Павлом им обязаны были соответствовать. Деда был в ударе. Приспустил с круглых тяжелых плеч пиджак, надетый по столь торжественному случаю, и таким гоголем прошелся по округу вдоль прихлопывающих в такт разрумянившихся от дельских своих бабанек, что у многих из них дрогнули сердца, и забыли они про годы своей семьи, выхватили из рукавов носовые платочки «Барыня, барыня, сударыня, барыня, тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та». Остановился деда. Качнуло его. Позаботились, немедленно подставили стул, посадили. Запыхавшегося, зашедшегося, в кашле деду. Его обмахивают со всех сторон платочками. Любят его родного. Всего-то один круг прошел деда, а взгляд его... А руки в карманах, локти в стороны, плечи приподняты. Зато ноги вроде бы не спешат, но такие неожиданные залихватские кренделя вытворяют. Барыня, барыня, дед родной, таким, как ты, жить бы дожить. На пасашок собрал всех к столу деда. Кони сытые, бьют копытами, хором закончили отдельские женщины. Значит, поскакали, поднял рюмку деда. Но сразу всех собрать и угомонить ему не удалось. Расхохотались, расшалились его служащие, и не узнать их, не урезонить так сразу. Веселые, румяные, словно в каждый бес сидит, хоть всех замуж выдавай помолодели. Смеются, как девушки. «Тише, тише!» — привычно, зычно остановил эту шумную вакханалию Павел. «У нас поезд через...» — посмотрел он на часы. — «Через полчаса отходит». И женщины послушались Полюшкина. «Александр Иванович, ваше слово на пасашок!» Нашлась командирша Кирпиченко. «В Молдавии слышал я такую байку. Весной, когда на винограднике набухают почки первой молодой лозы, в домашних подвалах умирает старое вино». «Как?» — расстроилась добрая Максимовна. «Очень просто». Сверху затягивается плесенью, и пить его больше не пьют, выливают в землю. Это закон жизни. Только что веселились, смеялись, а теперь слезы на глазах. Это же несправедливо, деда. Я предлагаю выпить за наши надежды. Пусть молодая лоза принесет нам добрый урожай. Пусть устоит она перед всеми стихиями внешнего и внутреннего характера. «Объясняю непонятливым, и дома, и на службе, чтобы все было у нее...» м -м, «У лозы», — подсказала Ильина. «Правильно, у лозы, все в лучшем виде, и...» «Чтобы команда ЦСКА вышла в лидеры!» — звонко крикнула Максимова. «Ура!» — подхватили гостюшки. «Горько!» Павел с Серерой поспешно поцеловались. «И правда горько!» «Что это надумал деда?» «Продолжайте, товарищи», — бодро сказал от двери Крутой. «Темп взят правильный, желаю здравствовать». Словно это не Полюшкин с Церерой, а он уезжал в Таллин. Помахал рукой. «Счастливо, счастливо» — все повскакали с мест, столпились у дверей. И пока шли, не оглядываясь красной плюшевой дорожкой коридора Церера, Павел и Крутой, бодро уводящий их под руки, весь отдел смотрел им вслед — И женщин, как всегда, одолевали необъяснимые, ненужные предчувствия. Предчувствия ведь никому еще в жизни не помогли, ничего не спасли, только лишние волнения от них создавались. Среди липных роз и виньеток толстопузы и амурчики с выпуклыми пупочками по углам под потолком проявили к свадьбе понятный интерес. И довольно благосклонно поглядывал с портрета на пир в конце рабочего дня, К тому же в пятницу товарищ Леонид Ильич Брежнев при трех звездах на пиджаке. Молодых деда довез на Руслане до вокзала прямо к поезду. На неделю они уезжали в свадебное путешествие. В прибалтийском городе Таллине заказанным был за счет месткома номер в современной комфортабельной гостинице «Виру». Деда не слушал никаких возражений, дошел с молодыми сначала до Перона. Потом хлопнул Павла по плечу, когда тот заспешил в вагон, а Цереру притянул к себе, расцеловал в обе щеки. «Ну, дочка, будь счастливой!» И задержал ее около себя. «Александр Иванович, отпустите мою жену!» закричал с верхней площадки Полюшкин, а то, в местком. «Знаешь, где я видел твой местком?» весело хорохорился внизу деда, аккуратно подсаживая Цереру. «Знаю», — отвечал довольный Павел, подхватывая из рук деды муху. Поезд медленно шел вдоль перрона, и рядом с их вагоном, как поезд, все быстрее шел деда в расстегнутом пиджаке с палкой в руке. Фонари по очереди серебрили бобрик его коротко стриженных волос, вспыхивала серебром и щеточка усов над верхней губой. «Золотой, золотой старик!» — твердил Павел, оставаясь с Церерой на верхней площадке за спиной проводницы. И все махали они, махали деды в четыре руки. «Спасибо, Александр Иванович!» — кричала Церера. «Не простудитесь!» «До скорого!» — кричал Павел. «Спасибо!» И вот деду не стало видно. Там, где они его оставили, было черным черно. И свет фонарей, далекий и потому неяркий, дрожал, как звезды в холодном небе ноябрьской ночи.